Страница 332. Письмо 16 Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1851 год, декабря 28, 1852 года, января 3. Тифлис. Дорогая тетенька, надо сознаться, что мне не везет во всем, что я предпринимаю. Не то чтобы несчастье. Благодаря Богу я его еще не испытывал но меня преследуют удивительные неудачи всюду и всегда. Стоит припомнить разочарования мои в хозяйстве, начатые экзамены, которых я не мог закончить, постоянное несчастье в игре и все неудавшиеся планы. Положим, что в большинстве этих неудач я должен винить не одну судьбу, а и себя, но тем не менее существует какой-то бесенок, который непрерывно досаждает мне и разрушает все, что я предпринимаю. Вслед за вашим чудесным письмом, на которое я в тот же день ответил, я получил ожидаемые мною деньги от Андрея. Примечание первое. Расплатившись с мелкими долгами, взяв подорожную, четыре дня спустя я был готов к отъезду, но так как в этот день, 19 декабря, приходит почта из Кизляра, то я решил лучше подождать письма от Николеньки, которое должно было прийти с этой почтой. И точно, девятнадцатого я получил от него длинное послание, в котором он пишет, между прочим, что «С этой же почтой Алексеев, батарейный командир, посылает тебе твои бумаги, метрическое свидетельство, свидетельство о происхождении и аттестат. Примечания второе и третье». Я тотчас же послал на почту, чтобы узнать, прибыли ли бумаги, но ничего не оказалось. В тот же день я пошел узнать в канцелярии генерала Бримера, достаточно ли тех бумаг, о которых мне пишет Николенька. Ответили, что без указа об отставке я не смогу быть принятым, но что, вероятно, он находится при бумагах. Зная беспечность Николеньки в делах, я подумал, что он забыл упомянуть об указе и решил дождаться следующей почты, которая должна была прийти через два дня. Тем более, что за это время я выправил все остальные бумаги, выдержал экзамен, получил свидетельство врача и прочие формальности были тоже исполнены. Таким образом, ежели бы пришли все требуемые бумаги, я мог бы быть принят в тот же день на службу». Вы можете себе представить, с каким нетерпением я ждал почты. Но хотя мы с Ванюшкой измучились, бегая в течение восьми дней ежедневно на почту, прибыли четыре почты, а бумаг, обещанных одновременно с письмом, все нет. Примечание четвертое. Между тем я уехать не мог, не зная, выслан ли указ. В противном случае я надеялся с протекцией Борятинского или Бримера уладить дело и без этой бумаги, но я не мог обращаться к ним, не зная послана бумага или нет, да и не получив остальных бумаг. Теперь и эта надежда рушится. Борятинский уехал, Бример заболел и никого не принимает. Денег мне хватало только на отъезд. За восемь дней пришлось тратиться на необходимое. И теперь уехать я не могу до получения денег, которые обещал мне выслать Николенька. Вы не можете себе представить, «Дорогая тетенька, до да чего мне это неприятно, тем более, что я решил поступить на военную службу, и ваше письмо поддерживает меня в этом намерении. Не упоминаю еще о разных мелких неприятностях, случившихся за это время, чтобы письмо не вышло чересчур мрачным. Неделикатно и эгоистично с моей стороны писать вам все это». Поверяя свои маленькие невзгоды человеку, искренно меня любящему. Я облегчаю свою печаль, но я не считаюсь тем, что я вас волную. Простите меня за такой недостаток деликатности, и не волнуйтесь очень за меня. Как-нибудь да выберусь. Завтра опять почтовый день, и я решил его ждать. Ежели ничего не получу, попытаюсь раздобыть денег и уехать. Ежели не раздобуду, постараюсь терпеливо ждать еще. «Прощайте, дорогая тетенька, целую ваши ручки. Я здоров, но грустен. Расстался я с Николенькой всего два месяца. А мне кажется, что уже два года. Так мне хочется его видеть. Письмо адресуйте в Кизляр. Сегодня не приняли этого письма, было поздно. Тем лучше. Могу вас уведомить, что бумаги прибыли, а главной нет». «Уже поздно, и я сегодня никуда не пойду. Утро вечером мудренее. Завтра же сделаю все, что возможно, чтобы меня приняли на службу и уеду. В этом же письме сообщу вам о результатах моих хлопот. Вчера 29-го погода была плохая, и я не везде побывал, где хотел. Там, где был, удачи не было. Сегодня получил официальный отказ». Я не отчаиваюсь и отправляюсь сейчас к Бримеру, у которого, несмотря на то, что он болен, мне обещан прием. Тридцатое. Генерал Бример очень болен и меня не принял. От него, не предвидя конца этому делу и злясь на всех, я отправился к князю Багратиону, которому и изложил свое горе. Так как он хороший человек, он захотел мне помочь и предложил ехать с ним к генералу Вольфу, начальнику главного штаба и поэтому начальнику и Бримера. Последний, когда я передал ему свое дело, тотчас пообещал мне, что все будет улажено через несколько дней. Приходится, стало быть, опять выжидать, но по крайней мере не по-пустому. 31. -е. Утром пошел я в главный штаб, там мне сказали, что генерал Вольф, вероятно, ошибся, так как это дело его не касается. Вновь я отчаивался и вновь отправился к Вольфу, прося его разъяснить это недоразумение. Он сказал мне, что он вовсе не ошибся и чтобы я подавал сейчас же свое прошение. Однако канцелярия была закрыта и сегодня я это не успел исполнить». Завтра, по случаю Нового года, присутствия нет, дело вновь висит в воздухе, и успех далеко не обеспечен. Никогда не думал, что у меня хватит терпения перенести все эти неприятности. В продолжение пяти месяцев, после всех моих хлопот, не только я ничего не достиг, но даже положительного ответа не могу добиться. Бесенок, которому поручено мне вредить, не перестает издеваться надо мной. Терпение, время, вот на что я надеюсь. Лучше мне задержать это письмо до пятницы и сообщить вам что-нибудь вернее насчет моего дела. Завтра Новый год. Поздравляю вас, но к сожалению только письменно, а не на словах, как в прошлом году. Как было хорошо, когда в ночь на Новый год и в день рождения Николеньки я приехал к вам с сюрпризом. 2 января. Еще два дня неизвестности, ожиданий, скуки. Ничем не могу заниматься, ни о чем думать, кроме как о своем деле. Денежные мои дела в плохом положении. Будьте добры сказать Андрею, чтобы он как можно скорее выслал мне 80 рублей серебром сюда в Тифлис. Ежели мне удастся выехать без этих денег, то по оставленному на почте адресу мне деньги перешлют. На этот раз он не может сказать, что деньги я выписываю неожиданно. Эти восемьдесят рублей пусть он мне пришлет из числа тех 200 рублей, которые я ему приказывал выслать на имя Николеньки. 3 января, наконец, сегодня получил приказ отправиться к своей батарее. И я больше не коллежский регистратор, а фейерверкер 4 класса. Примечание пятое. Вы не поверите, какое это доставляет мне удовольствие. Сколько людей в моем положении сочли бы это большим несчастьем, а для меня это приятнейшая вещь на свете. Мне весело надеть солдатский мундир вовсе не из ребячества, а потому что я счастлив, что наконец добился того, о чем старался и чего желал давно, что больше ничто меня не задерживает в Тифлисе, где я смертельно скучаю, что я знаю, что и вы будете этим довольны, и еще что я рад не быть больше свободным. Вам покажется странным мое желание не быть свободным. Дело в том, что слишком давно я всячески свободен, и мне кажется, что излишек свободы – причина большинства моих погрешностей, и что она даже зло. Без чрезмерностей. Вот принцип, которому я желал бы следовать во всем. Я сказал, что ничто меня не задерживает в Тифлисе. Это неправда. Задерживает меня невозможность выехать. Я буквально без копейки. Не пугайтесь, я надеюсь раздобыть денег на прожитье и, может быть, даже на отъезд, но очень рассчитываю на 80 рублей, которые должен выслать Андрей. Перечел это письмо и нахожу его глупейшим, но потому что оно длинное, решаюсь его послать. Какое огромное удовольствие, когда есть кому писать все, что взбредет в голову, без ложного стыда, без задней мысли, как я вам пишу. Вы так хорошо знаете все мои недостатки, что мне не к чему скрывать их в своем письме. Вы так любите меня и так добры, что вы мне их простите. Прощайте, дорогая и добрая тетенька. Тысячу раз целую ваши руки. Еще раз поздравляю вас с Новым годом, желаю вам не счастья, Слово «счастье» ничего не значит, а желаю, чтобы наступивший год принес вам не новые горести, а, напротив, такие утешения, которых вы еще не испытывали. Главное же, чтобы вы были здоровы, и чтобы ничто вас не тревожило и не волновало. Бог знает, буду ли я иметь счастье вас видеть в этом году. Мне может помешать служба и денежные дела. Это выяснится приблизительно к июлю. Во всяком случае, я буду стараться. Вы всегда говорите, что не надо загадывать, и вы правы. Зачем загадывать, когда все двадцать раз может перемениться и к лучшему, и к худшему? Примечание первое. Письмо неизвестно. Толстой ответил на него 15 декабря. Смотри, том 59, номер 51. Примечание второе. Письмо от 6 декабря. Том 59, страница 142. Примечание третье. Эти бумаги были нужны Толстому для поступления на военную службу. Четвертое. Иван Суворов, слуга Толстого. И примечание пятое. Толстой был зачислен в батарейную четвертую батарею 20-й артиллерийской бригады. Конец примечаний.